«Чепуха! Костюмированный бал!» «Боюсь, это все противозаконно!» Мистер Стефенс настороженно шмыгал носом. «Полно!» — рассмеялся Стендаль. «Повеселитесь хоть раз! Завтра тут будут одни развалины! По кабинам!»